Глава 9. Интересно, чем же болеет их мать, если даже великое зелье исцеления не помогло? Я-то думал, будет классическая цепочка альтруиста, вылечил волка, получил более крутое зелье. Вылечил этим зельем мать мальчишек, получил следующее зелье, ну или свиток. И так по кругу раз пять, пока до реликтового или божественного артефакта не дойдешь. А его обычно предлагают посвятить алтарю какого-нибудь бога, в обмен на божественную репутацию. Тут же, бог его знает, куда этот квест заведет. Пока даже непонятно, это единичное задание или повезло нащупать еще одну цепочку. А ведь еще должен быть квест от стражи, раз, и, скорее всего, от знахарки, два. Придется разбираться на месте. Ну а пока мы с пацанами топали к городским воротам, я проверил данные своего аватара. Имя Алекс. Раса изгой, класс не принят. Характеристики. Жизнь – 40, мана – 50, сила – 2, выносливость – 2, ловкость – 6, интеллект – 5, мудрость – 1, харизма – 1, удача – 2, эмпатия – 1. Навыки – стратег. Особенности. Шахматист, борец айкидо. Умения. Поиск – 20, скрытность – 25, ловушки – 20. Критический урон: 5. Уворот: 5. Магия воздуха: 20. Сопротивление физическому урону: 0,2. Сопротивление магическому урону: 0,2. Сопротивление огню: 1. Сопротивление яду: 100. Торговля: 1. Владение мечом: 17. Рукопашный бой: 20. Достижение. Репутация с другими расами. Симпатия. Репутация с эльфами. Неприязнь. Как интересно. Я на 100% уверен, что в начале данные отражались по-другому. Мне тогда еще не очень понравилась смешанина характеристик, навыков, особенностей и умений. То ли дело сейчас. Все структурировано, и хоть рамок не видно, я точно знаю, что это таблица. Сам постоянно такие использовал для расчета формул в командных связках и подработках сценаристом Инди. А наши с Максом командные таблицы, ведь одного скилла на соревнованиях мало. Нужно знать все сопротивления, все уроны и эффекты аур. Причем, если мне нужно было неделями корпеть над экселевскими табличками, у брата получалось подбирать максимально эффективные связки на интуитивном уровне. Так вот, если даже профессиональные геймеры используют кучу таблиц с формулами, то что уж говорить про корпорацию. Да и не верю я, что разработчики могли выпустить такой сырой продукт. Тем более проектом занималась Марина с ее-то пунктиком на качестве. А значит, интерфейс подстраивается под пользователя. А вы точно вы не, точно не Шерлок, Шерлок Холмс, интеллект плюс, плюс один? Игра года стопроц, пробормотал я, совсем забыв про своих любопытных спутников. «Вы что-то сказали, дядя эльф?» Тут же навострил уши Киря. «Это на эфийском?» Не пожелал отставать от брата Мишка. «Красивые тут места, говорю», тут же сориентировался я. «Лес, горы, поди и озеро есть». Доворот было еще шагать и шагать, с интерфейсом я разобрался. Ну а вещей еще не так много, чтобы их не запомнить. Значит, самое время выведать побольше информации о песочнице, в которую я угодил. Или река какая? А то тут же надулся от гордости Киря. Наше село вообще в удачном месте расположено. С севера лес, где охотники дичь бьют, дальше горы, там говорят, раньше шахты были, но про них только старики помнят. Шахты это хорошо, шахты это данж. На западе королевская дорога в столицу идет. Там тоже лес немножко есть, но больше полей. Торговцы каждую неделю приезжают к нам. И воины все справные, как на подбор. Кольчуги блестящие, мечи острые. Дорожные квесты это тоже хорошо. Вот по-любому там разбойники пошаливают. На юге старое кладбище расположено, и река течет. Говорят, впадает в огромное море, а на берегу моря городок стоит. Саздаль, вроде, называется. Староста сказал, что как только мэром официально станет, сразу же туда торговые корабли отправит. Но я бы лучше за сокровищами нырять поплыл. Ага, сокровища, значит, это интересно. Может, туда податься? Подводное плавание прокачать? Хороший бонус к выносливости будет, да и золотишком разживусь. Что же, до кладбища надо будет обязательно сходить. Обзакладбьюсь, что там вкусные квесты. Только надо соответствующее оружие подобрать. Дробящее для меня не камильфо, а вот полуторник с огненным уроном — самое оно будет. «Ну а на востоке у нас развалена замка, а за ним степь. Хоть сто дней иди, не закончится». «Степь? Интересно. Наверняка караваны ходят, а развалена замка будущий клан-холд для топ игроков. Интересно, сколько вообще существует эта игра и какой здесь максимальный уровень?» «Вот такой у нас со всех сторон замечательное село выходит. Слушай, Киря, я скептически посмотрел на двухметровую стену» окружающую вполне себе развивающийся городок. А мы точно туда идем? Я себе как-то по-другому село представлял». «А, вы об этом!» – важно кивнул мальчишка. «На прошлой неделе расширяться начали, до сих пор по привычке селом называю». «Так-так-так, а с чего это вдруг решились?» «Да там один славный витязь сначала хоромы себе двухэтажный возвел, потом кузню новую для кузнеца Викула». Мы все надеялись, что Викула подобреет и шутить перестанет, да не тут-то было. Он, конечно, кузнец добрый, когда надо и по ночам заказ делает, но шутки злые. Что еще сделал этот славный Витязь? Пришлось перебить Кирю и вернуть беседу в нужное русло. Еще для стражников казармы поставил, староста его сильно зауважал. И как-то оно самое и закрутилось. Теперь, что не день, стройку у нас. «Понятно», задумчиво кивнул я. «Стройка это плохо, лично для меня плохо. Как пить дать, тут уже куча игроков ошивается, а значит толком пофармить не выйдет». «Ну ты не переживай, дядя эльф», успокоил меня мальчик. «Мы за речкой живем, там тихо. Правда, до леса через весь город идти приходится». Я молча кивнул и перевел взгляд на дежурившего у ворот стражника. Чем ближе мы подходили, тем ярче блестела начищенная кираса и алебарда. Его уровни я, понятное дело, не разглядел, впрочем, как и имени. Все, что позволил увидеть мне мой текущий уровень интеллекта, было «Стражник, стражник поселка, поселка Удольск. Удольск». Поселок, значит, видимо, до города еще не доросли, но темп развития, конечно, впечатляет. гадалки не ходи, этот славный Витязь решил себе здесь замок ставить. Ну а чтобы дело быстрее шло, взялся в первую очередь за инфраструктуру. Как это может коснуться меня? Да пока никак. А вот как в уровне подросту, скорее всего, в клан начнут зазывать. А уж если узнают про мою особенность, то сделают предложение, от которого нельзя будет отказаться. Хм, главное, чтобы клановые сейчас самые вкусные места для кача за собой не застолбили. «Стоять!» — хмурый стражник с густыми усами перегородил мне дорогу. «Кто таков? Чего за малышней плетешься?» На меня он даже не посмотрел, Зато во взгляде, брошенном на пацанов, скользнула тревога напополам с заботой и... Опаской? Я только было хотел ответить что-нибудь едкое, но Кири меня опередил. Он нам в лесу помог, дядька Путята. Трех волков прикончил. А что в лесу-то забыл? Стражник тут же смягчился и посмотрел мне в лицо. Эээ, -э, виноват, уважаемый рейнджер. Стоило стражнику увидеть мои чуть заостренные уши, Как он мгновенно вытянулся и расправил плечи. Добро пожаловать в Удольск. Благодарю, я изобразил кивок, не стремясь разубеждать воина. Рейнджер так рейнджер. С удовольствием остановлюсь на время в вашем славном городке. Стражник гордо задрал подбородок и с достоинством кивнул. Чувствуйте себя как дома, уважаемый. Внимание, выполнено задание добраться до города. Получено. Отличная карта местности. Репутация с городом Удольск изменена с симпатия на уважение. Внимание, получен уровень, выберите характеристику для повышения. Внимание, вы довели непослушных братьев до города, за наградой явитесь в избу знахарки. Внимание, получен уровень, выберите характеристику для повышения. Внимание, получен уровень, бонусная характеристика-изгой, ловкость плюс один. Выберите характеристику для повышения, выберите навык. «Неплохо», — подумал я, довольно посмотрев на полученный пятый уровень. «Разрабы красавчики. Игра огонь!» В левом нижнем углу тут же развернулась подробная карта не только поселка, но и прилегающей к нему территории. «Ох, не зря я Кирю расспросил». «Пойдемте, дядя эльф». Мальчики успели переброситься со стражником парой слов касательно здоровья своей мамы, и сейчас терпеливо ждали, пока мне надоест любоваться на взятый уровень. Скоро темнеть начнет. «Алекс, парни!» – поправил я Кирю, выходя на главную дорогу. «Зовите меня Алекс!» «Хорошо, дядя Алекс!» Мы шли по строящемуся городку, и мальчишки наперебой рассказывали мне о встречных зданиях. Вот здесь торгуют овощами, а вон тот строящийся каменный дом – будущая сокровищница. А там и потник. Мишка, сколько раз тебе говорить? Плотник! Плотник! Потник! Ай, да ну тебя! А в том переулке три столичных торговца сидят. Цены дерут страсть, но больше оружия, броню и защитные кольца нигде не возьмешь. Калаван. Ну, так-то оно так. Но когда еще караван с новыми торговцами придет? А вон дом старосты, и напротив него дом славного Витязя. А в конце улицы храм стоит. Ну, укрытое капище такое. Ну, укрытое капище такое. К старому ход перекрыли, и сейчас только здесь молиться можно. Он у нас, правда, слабенький. Ни один из трех ликов на молитвы и пожертвования не отзывается. Волхвы говорят, мол, спят еще боги наши. Даже перун и тот молчит. А это все из-за того, что кто-то идола осквернил. Тактил. Да какой это трактир, жалкая харчевня. А настоящий трактир у королевской дороги стоит. Кузня. Правильно Мишка говорит. Ее специально подальше к стене поставили, чтобы пожар, не дай боги, не перекинулся. А вот казармы. Нас тоже обещали в солдаты взять, как подрастем немного. Охотники. Да, охотники на соседней улице целую избу занимают. Они со стражниками друг друга недолюбливают. Информация лилась полновесной рекой. И всякий раз, когда мальчишки показывали мне новые здания, карта становилась ярче и насыщенней. Причем надписи появлялись не только на карте, но и над НПС. К торговцам я точно зайду, надо прицениться и посмотреть ассортимент. В казармах, скорее всего, получится повысить умение владения клинком. К старости мэру пока рано. В храм? В храм, пожалуй, зайду. Надо узнать, какие бонусы дает божественное покровительство. Да квест волхвы могут дать, найти осквернителя, к примеру. Плотник, кожевник, почти стопроцентный квест на дрова и шкуры животных. Трактир, выход на воровскую гильдию, всякие темные делишки и прокачка плутовских умений. В принципе, примерный план в голове уже выстроился. Но сначала к знахарке. Не зря игра уже второй раз напоминает мне про незакрытый квест. Думаю, все же цепочка. Под ногами скрипнул старый трухлявый мост, соединяющий бывшее село, стремительно превращающееся в город, и какое-то болото, на котором стояли две покосившиеся избы. Значит, пацаны с матерью живут на отшибе, Ну, в принципе, ожидаемо, где еще жить смертельно больной женщине с двумя маленькими детьми. Интересно, они изначально здесь жили или перебрались к своей бабке, когда матери поплохело? И зачем их отец ушел в армию? Вот дядя Алекс, Кири потянул на себя скрипучую калитку и приглашающий повел рукой. Проходите, чувствуйте себя как дома. Угу. Стоящий в воздухе запах отчаяния и тоски остро резанул по эмоциям. Солнце будто потускнело, трава посерела. Да уж, ну и атмосфера. Неудивительно, что пацаны предпочитают весь день в лесу проводить. Вот что, ребят, я остановился у закрытой двери. Сейчас мы с вашей бабушкой познакомимся и сбегайте в таверну за едой. Сможете? Да, важно кивнул младший, а Киря кивнул и стыдливо отвел глаза. Протянув старшему золотой и подмигнув младшему, я занес было руку, чтобы постучать в дверь, как она неожиданно распахнулась. На порог вывалилась закутанная в тёмной лохмоте старуха и недовольно зыркнула на меня единственным глазом. «Слишком тощий он для ритуала!» проскрипела ведьма и дунула мне в нос какой-то пылью. «Не понял», — успел подумать, повалившись вперёд прямо на старуху, «какого...» «Чего встали, щенки?» услышал я перед тем, как провалиться в тёмное забытьё. Помогите его затащить!